Глава 41. Поездка в селение состоялась и принесла мне новую головную боль. Нет, безусловно, глина оказалась именно той, что мне нужна. Но я надеюсь, что той. Точно химический анализ здесь не провести. Да и не такой я великий химик. И я даже знаю, что именно с ней нужно делать и как. Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Я ни разу не делала такого даже в прежнем мире. Когда изучала минеральные красители для теней, решила, что слишком много возни и использовала готовые цвета из магазина. А процесс просто запомнила. Я вообще тогда старалась максимально много показывать на камеру. Но вот конкретно этот показался мне излишне хлопотным. Так что деталей и процентного соотношения веществ не помню. Придется экспериментировать. Ладно, это все дома. Три мешка промороженной глины мне с грехом пополам наковыряли в карьере. Но расстроило меня не это. Лес. Лес вокруг поселка безжалостно вырубали. Обжиг требует высоких температур, иначе никак. Но ведь так они все и вырубят. Надо нанимать лесничих, пусть следят. Пусть метят больные старые деревья, и только их разрешить на вырубку. Но и где загущенные посадки? «Значит, как минимум, нужно ставить несколько домиков в лесу и селить там людей, семьями, хутора делать, а на себе крестьяне лисину не притащат. Значит, нужно лошадь в каждую семью или хотя бы десяток лошадей на село под опеку старосты содержать в общественной конюшне. Ладно, это не к спеху. А из этой глины повелела лепить кирпичи. И чтобы все одинаковой формы были, сделать деревянные рамки у одного мастера» и не откладывать на потом. Денег на рамки я выделила старости. Кирпичи я выкуплю по честной цене весь. Еще наказала, что часть налога пусть сдадут картошкой. Семена привезет, как степлеет, гвайерплант. Отселение прислать в замок старосту с женой и еще пару семейную, у кого огород хороший. На обучение в выращивании. Все же я о картошке точно знаю больше, чем любой из них. «Сколько я в огороде ее сажала и окучивала. Ну и еще я хочу покормить их картошкой. Глядишь, часть урожая себе оставят. Староста будет знать, что и как сажать, как окучивать и собирать. Слушать его приказы беспрекословно». В обмен на картошку обещала в каждую семью весной по пять цыплят и маленькому мешочку корма на первое время. И чтобы куру не ели, одержали на развод и на яйцо. «Осенью лично приеду и проверю». Сожрать-то можно за один раз, но я не буду им каждый год птицу поставлять, пусть сами разводят. Так что стройте сейчас загончики и курятники. Нет, лес на это нельзя, только угловые столбы и перекрытия крыши, за остальное выпарю. Переплетать хворост и обмазать глиной с соломой, и тепло и крепко получится. Прошлогодние долги этой осенью спрашивать не буду. Это вызвало волну ликования. А зря. Объяснила, что все долги помню, но год даю на обзаведение нормальным хозяйством. А уж в следующем году, будьте любезны, заплатите, что положено. По итогам года обещала пять поросят на деревню, в личную собственность лучшим работникам. В селении обнаружилось несколько коллег. Кто без руки, у двоих ноги ниже колена нет, и один совсем без ног. Как и выжили-то. Распросила, кто и как пострадал. Все ходили с отцом, братом, а потом и с самим графом на войну. Один пострадал уже после войны в битве с крупной бандой мародеров. Там вот и случилось. Как живут? Без ноги и сапожник местный. Ему еще ничего. Без руки пристроился к другим мастерам в помощь. Ходит глину мять ногами от мастера к мастеру остальных жены и дети кормят. Один из них мастер хороший, режет из дерева игрушки для богатых городских детишек. Где и живут. Кто как, в общем. Не шикуют, но из голоду не умирают. Устроились как-то. Приказала принести игрушки. Ну, не бог ведь что, но раз на жизнь хватает. Волею Марка, лорда Шарона, графа Ромского, я, графиня Катрин Ромская, награждаю людей этих пожизненным освобождением от налогов графству с этого дня и до конца их дней, быть посему. Да встаньте в искалении, встаньте. Завтра Гвайр Бурат привезет каждому именной приказ. Встаньте уже. И все запомните, за верную службу всегда будет награда. Зашла в одну из исп тихий ужас. Вообще непонятно, как зимой выживают. Камин небольшой, но труба открыта на улицу. Даже задвижки нет. Но вот и топят улицу, когда дрова или хворост есть. А есть они нечасто. Хворост им разрешают собирать, но им камин не насытишь и дом не протопишь, а дрова — только на обжиг изделий. И как они зимой от холода спасаются? Сбиваются по две-три семьи в одну хатку? Кутаются во все, что можно. Просто безумие. Домишки и так тесные. Куда тут еще две семьи? Ладно, будет печь плита хоть в нескольких домах пока в этом селении, ближе к осени и в другие пойдем. А что это значит лично для меня? Железо нужно, и немало. Задвижки, плиты, печные дверцы. Значит, надо поживей поворачиваться с деньгами. Я только сейчас начала понимать все объемы работы. Легко сделать декоративную деревеньку на три десятка домов. А попробуй обеспечить хотя бы тем же железом для печей тысячи семей. Ой, не на один год забот мне хватит. Ладно, глаза, как известно, боятся, а руки делают. Выживали они как-то без меня, сердобольный. Ну вот и дальше пусть сбиваются по три семьи, а первые печи — лучшим работникам. Итак, по шажочку, за несколько лет и сдвинемся с мертвой точки. И еще, Все мои планы по покупке скота стоит пересмотреть. Заводить нужно графскую молочную ферму — с породистым скотом и всем остальным. А уж оттуда приплод можно и раздавать, так оно надежнее будет, иначе мне никаких денег не хватит. На ферме можно делать сыры, творог, молоко сгущенное. Ой, вот бы хорошо придумать, как консервировать. Это какое подспорье было бы, только вряд ли. Пока здесь все делают вручную, на поток такое производство не поставишь. И банок стандартных не смогут сделать, и крышки не будут подходить. Эх, жалость-то какая! Но вот огурцы солить в бочках и капусту вполне можно. Соль здесь недорогая. В соседнем графстве чуть ли не открытым способом ее добывают. Ну, с другой стороны, чего удивляться-то? Приморский район, тут она и должна быть, где раньше море было. Все же до этой поездки я слабо представляла себе масштабы проблемы. Ведь таких сел, да даже и больших размеров, у меня ни одно, ни два. Нужно место под мою ферму. Озадачила вопросом Гвайра Бланда. Сразу же, не заезжая в замок, поехали смотреть. От замка получается часа полтора езды. Хороший кусок земли, потающим снегом, видно, что местами пробивается ручей. Что растет, Кусты местами. Почему никто здесь не строился? Ну так ваша светлость. Местность открытая со всех сторон. Встроились тут, как же. Сейчас-то не видать под снегом. Тут вроде как ложбинка такая. И снегом-то все и выровняло. А раньше-то тут первое поселение было, так его и сожгли первым. Как война началась, так на открытом месте и жгли все подряд. Люди ну, кто успел, в замке укрылся, кто не успел, ну, война она такая. А тем, кто уцелел, возвращаться-то уже и некуда было. Кто в леса по деревням пристроился, кто в огород подался, кто-то из мужиков, осиротевших, воевать пошел. Вот сойдет снег, сами увидите. Дерево-то все прогорело дотла, а каменные основания остались. Ну, рассыпались, конечно, но груду еще видно, хотя уже и зарастают. Рабочих нанимать и строить, как прикажете, ваша светлость. Вернулись только к вечеру. Заглянула в швейную. Дочка Бланда, рыженькая пухлявая душечка по имени Трина, под руководством леди Россы, старательно училась на клочке ткани делать ровный французский узелок. Все было тихо и мирно. Еще пару дней руку понабивает, и можно самой уже работать будет. Надо еще мастериц набирать. Пошла в лабораторию, загрузила новую партию ткани в пароварку. Пока я дома, пусть работает без остановки. В кабинете я засела за бумаги. Очень мне не нравились кухонные расходы. Солдаты, конечно, поесть мастера. Но ведь не кони они, столько овца и пшеницу употреблять. А мясо. Его ведь покупать приходится, как и сало. Пожалуй, стоит к молочной ферме хоть небольшой свинарник поставить. Заодно и птичник туда же. До замка близко, возить удобно. Пусть уж все в одном месте будет. И навоз на сад и огород будет тоже важно. И надо сразу ямы заложить. Не навозом, а перегноем землю удобрять. Пользы больше будет.